Пришлось войти. Тщательно, закрыв за собой дверь, я устроился на табурете, рядом с ее кроватью, держась почтительно и внимательно, но мечтая поскорее выбраться из этого осинового гнезда. — Что это за карнавальный наряд, Артур? Надеюсь, вы не показываетесь в таком туземном виде, кому попало? — Леди мерила меня с трогим взглядом. — Ее благородное... Морщинистое лицо, повидавшее стольких мужей и столько всякой всячины, хранило следы замечательной красоты, а за стеклами черепахового орнета поблескивали живые глаза. «Я... я всегда любил переодеваться, тетя Панелла, а здесь у меня так мало развлечений». на само собой, при встрече с посторонними я надеваю костюм, соответствующий моей эпохе или близкой к ней. Вы меня успокоили. Вы должны блюсти родовую честь, Артур. Но успокойте же меня окончательно. Когда вы прогоните отсюда этого недостойного троубоди? Тут... Только я понял, насколько серьезно обеспокоена леди Панелла. Понял тем более, что вполне разделял ее беспокойство. — Не можете же вы потерпеть, Артур, чтоб моя маленькая Алиса, очаровательное, нежное дитя, которое всегда щебетало, как птичка, попала в липкие лапы этого толстого лысого лавушника. К тому же это мезальянс, немыслимый. — Неравный брак, но со силы слышит ни о чем не хочет. Вот мне и приходится обращаться к вам. Понятно, тетя Памела. Вот это слова от глубины сердца. Теперь я узнаю вас, Артур. По-моему, дорогой мой мальчик. Если вы лично скажете этому жалкому типу, что он совершенно не подходит в мужья листья, это будет вполне достаточно. После такого откровенного объяснения не думай, чтобы у него хватило наглости настаивать, как по-вашему. Um, — Да, в самом деле, маловероятно, совершенно невероятно. Жители Бирмингема страшно боятся призраков, ведь... Их там у них нет. Чтобы окончательно убедить меня в том, как своевременно будет мое вмешательство, леди Памела начала подробно перечислять выдающиеся достоинства Алисы и не менее выдающиеся недостатки жениха, который, к тому же до сих пор, и это известно всем, не расстался с своей старой наложницей. И «Я не понял». Какие налоги не доплатил Трубоди? Ну, если он никак не может расстаться с наложницей, но все равно решил, что он поступает некрасиво. Моя нигдова не очень понравилось леди Памеле. Значит, мы договорились, Артур. Вы поднимитесь наверх и скажете пару теплых слов этому «бэйби-лису Трубоди», а потом вернетесь и сообщите мне, как было дело». Вообще, я была бы рада почаще беседовать с вами. Мне так одиноко в Малвеноре. Сесил проводит со мной время по необходимости, потому что зарится на мое наследство. Уинстон ластится ко мне, чтобы выводить меня шоколадку, и только Алиса и Агата слушают меня с искренней нежностью». — Конечно, я повторяю всегда одни и те же истории, но вы-то их не знаете, Артур. За те годы, что мне остались, вы услышите от меня кое-что для вас новенькое. — Спасибо, тетя Помела, обязательно. Но если я буду к вам приходить, вы не должны этим хвастаться. Это будет наш с вами секрет. Даю вам слово, Артур. А пока что окажите мне еще одну любезность и объявите эссею силу, что вы думаете об этом постыдном браке. Лишняя предосторожность и помешает. Тетя Памела, это в самом деле лишнее. Допустим, видится с ним вам неприятно. Но не зря ж тут стоит телефон. Иногда одной удачной фразой довольны, чтобы добиться цели. Но вы же дали мне слово... «Насчет телефона у нас речи не было, но не заговаривайте мне зубы».